Глава шестая. Покой для упокоенных. Лидия Петровна обтерла мокрой тряпицей лицо Петровича и присела на краешек сиденья в ногах больного. Устала. Добровольная сиделка смахнула под лба Да уж, пока всех лежачих привела в порядок, отмыла от грязи, сама вся мокрая стала. И угораздила же бедняжек впасть в кому, копая глину. Некоторые добровее и сгваздились, зато теперь любо дорого посмотреть. Лидия Петровна с гордостью глянула на безмятежного строителя. Щечки румяные, морщины разгладились, лицо светлое, покойное. Лучше, чем был. И так со всеми, кто вчера погрузился в этот волшебный беспробудный сон. Хоть и лежат неподвижно, а как похорошели, как посвежели все. Лидия Петровна покачала головой и прошла в конец вагона, где в последнем отсеке находился первый пациент. Уж этот-то негодник живее всех живых. «Ну, Лидия Петровна!» — законючил он, едва увидел старушку. «У меня и вправду все хорошо. Можно мне на улицу?» «Ты уже сходил на улицу разок, без спроса, чуть без задницы не остался!» Поджала губы непреклонная Лидия Петровна. «Переворачивайся, Серёжка, снимай штаны!» Парень покорно лёг кверху задом и спустил штаны. Багровая дыра, след от рога местной зверюги, окончательно затянулась. Припухлости нет, до нагноения не дошло. Красота! Компресс живой водой помог, не иначе. «Больно? Как спалось?» — спросила Лидия Петровна, выпрямляясь. «Температуры нет?» «Да хорошо у меня, хорошо всё, можно!» натягивая штаны, зачастил парень. «Там сейчас Юра по строению будет проводить. Готов у всех на виду из вагона вылезать? С моей-то помощью!» — лукаво спросила лиди Петровна и довольно хмыкнула в ответ на смущенный взгляд. «Вот, говорю же, не торопись. После обеда выберешься, воздухом подышишь». Она потрепала сережку по щеке. В голове вагона хлопнула дверь. Лидия Петровна выглянула увидела входящего макса обрадованная старушка мельком улыбнулась пациенту пригладила седые волосы и заторопилась навстречу нежданному посетителю стоило ей скрыться как дверь приоткрылась и в проход влез острый нос следом показался хозяин носа длинноволосый приятель славика всегда окрутившийся рядом с жутковатым вожаком впрочем сейчас остроносый был один слышь как там тебя присев на пустую лежанку, спросил он. — Сергей? — Ага. Меня Винч. Твой смартфон? Он привстал и вытащил из заднего кармана телефон. — О, целый экран не треснул. Спасибо, что занес, — паренек протянул руку, однако Винч убрал смартфон. — Остальные-то сдохли все, а твой фурычит еще. — Но не включается, зараза, пароль просит, — проговорил Винч, подбрасывая чужой смартфон. Предплечье Винча затянула густая паутинная сеть, а на тыльной стороне ладони и на правый и на левой висела по черному пауку, вылопив красные глазки и растопырив мохнатые суставчатые лапы с острыми когтями. Шея, словно шарфом, также была затянута до подбородка татуировкой паутины. — Ты бы включил свой телефончик! — с угрозой в голосе протянул Винч. — А то он нам для дела нужен! — Но он же мой! Моя собственность! возмутился парень, однако красноглазый паук вдруг прыгнул ему на губы, и ладонь Винча залепила рот. «Какая нахуй собственность? Какая, блядь?» Он приблизил лицо к Сергею. Из-под ворота футболки таращил пустые глазницы череп. Посверлив раненого взглядом, Винч убрал ладонь и сел обратно. «Выбирай, на чьей ты стороне. Я ж тебя по-человечески прошу» нам твой телефон нужен ненадолго попользуемся и вернем один хер скоро сдохнет винч весело подмигнул пареньку. и деды скоро сдохнут старые они уже а мы власть возьмем нам здесь жить так ты бы не ерепенился». серега вытянул руку из под простыни обрадованный винч достал смартфон и раненый одним движением запустил его приложив указательный палец вот и молодец кивнул винч Полазив в настройках, он отменил обязательный ввод пароля и также незаметно удалился. «А что? Хорошо тут у вас!» — покрутил головой Макс. В первом отсеке госпитального вагона было уютно. На столике у окна торчали стаканчик искусственные цветы. На стенке висели вырезанные из журналов репродукции Шишкина и кого-то из мастеров Возрождения. На верхних полках редком стояли немногочисленные книжки. В основном потрепанные карманные детективы в мягких обложках. И выселись стопки глянцевых журналов. «Да», — рассеянно ответила Лидия Петровна, — «еще не весь багаж разобрали. Все, что находят из печатного, суда несут. Вот я и решила что-то вроде читального зала устроить». «Неужели читают?» — удивился Макс. Он искренне полагал, что светлое искусство чтения изрядно позабыто заброшено нынешней молодежью. Вместо ответа старушка хмыкнула и прижала палец к губам и поманила Макса за собой. В соседних отсеках, ничего не замечая вокруг себя, сидели зачарованные юноши и девушки, листая страницы. Распахнутые глаза скользили по ярким, сочным фотографиям. Растрепанный парнишка погладил разноцветный анимешный рисунок, неведомо как затесавшийся в женский журнал, и рассеянно улыбнулся, шепча что-то. Макс признал художника которому поручили перерисовать карту после вчерашней аэровидеосъемки. Макс громко прокашлялся, и читатели вздрогнули, подняв глаза. — На построение опоздаете. Юрий Владимирович уже собирает всех, — сказал Макс. Ребятня цапнула лежащий рядом смартфоны и вывалилась наружу. — Ох уж этот ваш прапор, — покачала головой Лидия Петровна, собирая раскрытые журналы. — Вроде и умный, а сапог сапогом. «Чего вдруг?» «Молодежь наша, она же сейчас словно после кораблекрушения, в волнах барахтается. Только воздуха хлебнут а их снова сверху, по затылку, волна за волной. А прапор еще подливает и подливает, сапогами топочет». Макс нахмурился, не понимая. «Да вот же!» — Лидия Петровна тряхнула перед носом собеседника журналами. «Они же привыкли целыми днями картинки, видео, игрушки смотреть». Целыми днями, год за годом, с детства. Яркие кадры, один за другим. А здесь что? Сухой луг, деревья и река. Первый день еще интересно. Все ново, незнакомо. Второй? А сейчас? Да ты и сам все видел. Придут бедняжки ко мне. Смартфоны свои потухшие на краешек стола положат. Журнал откроют. Сидят часами. Ничего не вижу, ничего не слышу. Рот раскроют. Глазами лупают картинки смотрят». «Ну-ну», — протянул Макс. «Никакой жалости к бедняжкам он не испытывал. Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Как говорится, спасение утопающих — тело рук самих утопающих». Они вернулись в первый книжный отсек. «Таким макаром, если все смарты за чтение возьмутся, нужно целый книжный читальный вагон выделять», — заметил Макс и достал из-за пазухи плотно свернутый пакет. Сквозь прозрачную пленку просвечивали рублевые купюры. «Это... это что?» Ошарашенно спросила Лидия Петровна, прижав руку к груди. «Зачем?» «Я думал, тут нечто вроде музея у вас», — пожал плечами Макс. «Что мы вернемся обратно, я не верю. Нафига мне тогда эти фантики? Они, в конце концов...» Он щелкнул ногтем по то же изображение». «Не знаю, как сказать. Предмет культуры и искусства». «Ага-ага», — закивала Лидия Петровна. «Не жалко отдавать-то». «Чего жалеть?» Макс решительно положил пакет на стол. «Руки есть. Нужные знания тоже. Все при мне. Не пропаду. Работы у меня и здесь не в проворот». «Ой, работа, Максимка, работа!» Лидия Петровна порывисто ухватила собеседника за руку. «Максим, умоляю, выдай ты нам хоть пару лопат. Покажи, где огород будет. Тебе же некогда, а мы сами выкопаем и грядочки обустроим, как ты делаешь. Мы посмотрели, все поняли. Время уходит. Уже некоторые семена давно пора сажать. И редиску, и морковь, и петрушку, укроп. А Сергеич чуть целую головку чеснока в котел не отправил». Не в закончила она. Еле успели отбить. «Ну что, шланги гофрированные?» Вдруг донёсся из открытой форточки голос Юрия Владимировича, и Макс вскинулся. «Я обязательно всё обдумаю. Обязательно, Лидия Петровна. А сейчас мне бежать надо!» — заторопился Макс. «Беги, беги, Максимка!» — улыбнулась старушка и громким шёпотом бросила ему в спину. «Деньги твои пока мест у проводников спрячу. Мало ли!» Лидия Петровна выглянула в окно и проводила взглядом стройную, подтянутую фигуру Максима задержавшись на упругих ягодицах. Щеки старушки залили, и она чуть слышно вздохнула, придвинув неразобранную еще пачку брошюр. «Что тут у нас? Бог любит тебя!» С обложки улыбался длинноволосый Иисус с печальными глазами. Скрываясь в утренней суете, никем не замеченные Славик и Винч неслись вдоль состава по необжитой безлюдной степи. Миновав локомотив, застывший среди непролазных колючих зарослей высокого кустарника, они припустили, что есть мочи вдоль кромки леса. Пробежав пару минут, чтобы уж точно никто не увидел даже из окон самого дальнего вагона, они остановились тяжело дыша. Славик сжимал в руках воздушного змея, а Винч тискал чужой смартфон. — Мы что, запускаем? — Не, я думаю, все равно слуга могут заметить, — подумав, решил винч — Давай, Славян, подальше отойдем. Вон на тот холмик. С него и запускать проще. Вячеслав кивнул и решительным шагом отправился дальше, к виднеющемуся в полукилометре возвышению. Вскоре они оказались на вершине. — Вначале пробный пуск, — предупредил Славик, наблюдая, как Винч приматывает смартфон к змею. Винч кивнул, подхватив змея и понесся по пологому склону. Бичеву дернуло, и планер потащила вверх. Славик дал ему подняться, покружить немного, а затем выбрал бичеву, приземляя змея. «Ну чё, получилось!» Размотав крепление, они склонились над смартфоном. «Сейчас, сейчас!» — пробормотал Винч, включая видео. Короткий ролик около тридцати секунд быстро оборвался. Соломенный степь, стена леса, ничего нового увидеть не удалось. «Ну чё, теперь нормальный пуск? По-настоящему?» «Да, давай, на полную бичеву!» Нам главное реку рассмотреть. Точняк говорю, в древности люди всегда вдоль рек селились. Я в ютубе видел. А если в лесу наебнется? Да и хер с ним. По бечевке найдем. Достанем. Модель телефона вроде нормальная. В тот раз не разбилась, и в этот раз ни хрена ему не будет. Вскоре змей вновь воспарил над холмиком. Летуна потащила в открытую степь. Однако затем течение поменялось. И планер поволокло над лесом, над острыми верхушками. — Давай, давай, змеюка! — приговаривал Винч, следя за тонкими очертаниями. — Плыви, плыви, падла, к речке! Вдруг из темноты леса густо полетели коротенькие черточки-стрелы. Они пронзили змея, он кувыркнулся пару раз, рухнул и скрылся среди ветвей. — Пиздец, котенку! — протянул Славик. — И в лесу мокрокрутые ублюдочные живут! Винч в ответ длинно и грязно выругался. «Надо бы прапору сказать, предупредить!» Разглядывая обвислую немощную бичеву, у себя в руках заметил Славик. «Да пошел он, мудак, кривоногий!» Никак не мог остановиться Винч. «Опять начнет орать, права качать, хер старый!» Он тоже глянул на бичеву и просидел, как она тянется в безмолвный лес. «Надо дергать отсюда, и поскорее!» Славик отбросил бесполезную катушку, и они поспешили обратно к поезду. «Итак, повторяю, для самых омственно отсталых максимальная готовность! Максимальная!» Юрий Владимирович обвел взглядом строй. Молодые пропаданцы изменились. Глаза не прятали, не шишукулись за спинами. Стояли напряженные, малость напуганные. Сосанки. Оно и понятно. Произошедшее вчера, кого хочешь, приведет в чувство. К тому же помощь пришла, откуда не ждали. Проклятые смартфоны наконец-то окончательно сдохли, отпустив неокрепшие умы и возвращая юнцов к суровой реальности. — Никакой самодеятельности! Никто, никуда самовольно не отлучается! — Где Вячеслав, кстати? И этот остроморда с ним кулацкий подпевала! — внезапно спросил дядя Юра. — Болеют они! Прохрепели с глубины строя. «После вчерашнего!» Юрий Владимирович сплюнул на землю, прочистил горло. «Итак, с целью предотвращения скрытного перемещения из реки Макрокрутов на песчаных пляжах будут размещены заграждения с колючей проволоки. Для этого будут спилены телеграфные столбы вдоль железнодорожной насыпи, а на телеграфную проволоку будут намотаны колючие элементы». Сухой казарменный слог гипнотизировал притихшую молодежь. «Далее. Для эффективной организации береговых укреплений артелью лесорубов будет вырублено необходимое количество древесины из ближайшего леса». Прапор махнул рукой на стену деревьев неподалеку. «Работы по добыче глины временно прекращаем. Возведение засеки с целью недопущения травоядных копытных из степи считаю оконченным». «Освободившиеся трудовые ресурсы будут использованы для дальнейших работ. Максим, о земледелию что? Много еще работы?» «Непочатый край!» — Макс кивнул и провел ребром ладони по горлу. «Значит так!» Юрий Владимирович зажмурил левый глаз, соображая. Затем быстренько перетасовал бригады. Татуированные, почти в полном составе, усиливали отряд земледельцев и лишь некоторые из них были назначены на другие работы. Симпатичную Анюту, девушку с татуировкой дракона, дядя Юра определил в собственную бригаду по ликвидации телеграфной линии. «Седина в бороду, бес в ребро», — ухмыльнулся про себя Макс. Впрочем, и сам Максим в своей епархии занялся самоуправством, переложив работы на полях на надежной плечи семёна Михайловича. Отбортовка приподнятых гряд диким камнем поставлена на поток, а засеять новые гряды самостоятельно Маф взялся с удовольствием. После недолгих размышлений Максим согласился с доводами Лидии Петровны. Откладывать создание огорода на еще более поздний срок никак нельзя. А бабулькам хватает работы с сортировкой багажа в оранжере и госпитале. Макс окинул взглядом место под намеченный огород. Придется теперь дяде Юре с утренними построениями подвинуться, проводить собрание чуть дальше. Максим обозначил колышками привычный размер грядки — 1 метр в ширину и шесть в длину. И взялся за наиглупейшую, вреднейшую работу, без которой, однако, в силу острого дефицита времени нынче не обойтись. Вонзив лопату, Максим принялся копать землю. «Максимка!» — раздался сверху с насыпи голос Сергеича. Землякоп поднял глаза. Старик сидел на грубо сколоченной скамье и крутил в руках тонкую медную проволоку. — Тебе сурков или сусликов раньше ловить не доводилось? Силками! Макс мотнул головой. «Охота — Охота? Его мысли занимали совсем иные заботы. — Фигово! — крутя петлю, пробормотал Сергеич. «Ведь видел, видел раньше, когда отец делал!» Позади громко разорялся Михаил, сбивая артель лесорубов. «Зачем в лес-то идти? Зачем деревья губить?» Кромсая землю, возмутился Макс. «Ведь нашли же ветролом с поваленными бревнами. Знай только, бери да таскай!» «Юра Владимирович после вчерашнего малость того!» произнес Сергеич, просовывая конец проволоки в затянутую петельку. «Перестраховывается!» Я ведь тоже в степь вечером с мальцами хотел выйти, на сурков местных охоту устроить. — Так ни в какую. — Степь, — говорит, — открытая, гладкая, как стол. — Нечего, — говорит, — глаза мозолить. — Кому мозолить? — Как будто наш поезд кто хош из степи не увидит. Сергеич хохотнул, но тут же оборвал себя, с досадой махнув рукой. — Понятно, боится Юрий Лесорубов далеко от себя отпускать. Макс вновь глянул на Мишу-строителя. Тревога и чувство неправильности происходящего не отпускало. Максу казалось, что спину царапает чей-то взгляд из леса, причем смотрели как будто сверху. Представить, что макрокруты в своих ластах лазают меж ветвей, словно белки, Макс не мог. «Кто же это тогда?» Максим оперся на воткнутую лопату и долго смотрел на стену деревьев. Пробежал взглядом по верхушкам. Ранневесенний чужой лес стоял перед ним прозрачный, голый и пустой. Никого не видать. Однако цепкое ощущение присутствия постороннего не исчезло. Паранойя! Макс зло сплюнул. Юра Владимирович уже шел к хвосту поезда, к первому столбу, и поэтому Максим двинулся к Михаилу. Большой сводный отряд из юнцов, девушек и бодрых стариков толпился неподалеку, готовясь к выходу. «Если кто из вас, блядь, косоруких, хоть один инструмент прое...» Бригадир покосился на девчушек в шеренге помощников и дергнул щекой. «Короче, потеряете инструмент, вычту из зарплаты». «Как вычтешь, из какой зарплаты?» — зажал несносный молодняк. «Промеж рогов вычту!» «Так вычту, до конца дней своих тупорылых запомнишь!» — заорал строитель. «Слышь, дядь Миш!» — протянул Максим. «Вот как? Как с такими работать?» — печатал кулак в ладонь Миша. «У них же руки только под хрен заточены! Что думаешь, Максим?» «Ну, что думаю? Другого народа у меня для тебя нет!» — улыбнулся Макс и тут же посерьезнел. «Душа не на месте! Ты бы там поглядывал по сторонам! Будь внимательней, а!» «Да ты!» — отмахнулся Миша. «Они же совсем рядышком будут, в двух шагах!» «Один хрен обживаться надо, древесину местную пощупать, понюхать. Как без этого? Нам же еще сортир твой навороченный строить!» — хлопнул собеседника по спине Михаил. «Почему они?» — не понял Макс. «Ты что же, не идешь в лес?» скривился Михаил. «Пойду столбы телеграфный пилить. Юра попросил». «Ну как попросил?» «Он бензопилу хотел забрать, но я свой инструмент не люблю отдавать». Да и стал бы и нужно уметь спиливать. Они, думаю, нам еще пригодятся. Макс покивал и двинулся обратно. Алексей, Алексей, Лёшек, маля, ножовка тупая, подточить бы. Бригадир тотчас продолжил раздавать указания. Некогда мне не видишь, сам разведи. Охренел. А мне есть когда? Лёшек, коренастый, плешивый мужичок с загорелым до черноты лицом и выцветшими бровями Цапнул юнца из толпы. Оглядел добычу с ног до головы. Узенькие, начищенные светло-коричневые туфли. Голубенькие джинсы, которые до сих пор не обмялись. Светлая рубашечка с коротким рукавом. Выглядел паренек так, словно собрался в офис, а не на лесоповал. «Ой, бля!» — подытожил Алексей, покачав головой. «И где вас берут таких?» «На!» — он сунул в руки юнца ножовку. «Это что, пила?» — удивился парень, разглядывая инструмент. «Ага, вчера пила, сегодня похмеляется», — пробурчал строитель. «Вон там, в рундуке напильник треугольный, маленький, возьмешь, разведи зубья да подточи, усек». «Где? В рундуке? Напильник? Кого разводить-то?» «Да никого, а что!» «А ты погугли, мажор!» — под всеобщий хохот подмигнул Алексей у тебя же смартфон есть». «Или на Алиэкспрессе новую ножовку закажи», — заорал другой строитель. «Вы же так жить привыкли, одним днем». Насупленный парень топтался на месте, не зная, куда податься. Макс сжалился над бедолагой. Побринчав в пластиковом ящике, выбрал напильник, подошел и забрал ножовку. «Гляди, покажу. Выставляешь ножовку от себя, вот так. Смотришь на просвет, Зубцы должны торчать в разные стороны, один вправо, другой влево. Макс быстро обсказал порядок действий и принялся за работу, показывая пример. — О, челики, зырти! Гречка гайд по разводке ножовки показывает! — Кво? Какого разводка? — Чего, придурок? Ножовка — это пила ручная! — Так бензопила же вон лежит! — оно ну, отсюда! — послышался грубый голос одного из строителей. «Бензопила! Самый умный, что ли? Бензин кончится, дятел, чем пилить станешь!» «И чего он прогугл-то сразу?» — пожаловался парень под скрежет напильника. «Алиэкспресс! Я, между прочим, столько всего знаю, ему и не снилось. Он даже потову, наверное, не закончил. А они...» «Ой, да чего ты там можешь знать?» — поддел Макс обиженного смарта, примиряясь к очередному зубцу. «Кто с кем в Доме-2 перепихнулся?» «Чего?» Да я уже давно дом-два не смотрю, и закрыли его. Да, закрыли? Вот уж счастье-то неземное. Надо бы землю ту солью посыпать и обряд освещения провести, раз дом-два закрыли. Даже не знаю тогда, что там еще у вас в интересах. Кто кого заборет? Халка или Человек-паук? А при тут Человек-паук, опешил парень? Действительно, какая разница? Кто кого поборет, тот того и порет. «Чего ты еще знаешь? Что еще могешь?» Ножовка дзинькала и пела в руках, как живая. Порядком о позабытое ремесло вернуло Максу хорошее настроение, и он веселился от души. «Воронку продаж для кружевных трусиков выстроить!» «Да я... Да я... Что ты вообще о продажах знаешь? Без продажи ни одно серьезное дело существовать не может. Произвести нынче не проблема, а вот продать — это же конкуренция, маркетинг! «Целая наука!» Паренек вдруг оживился. «Вот у нас на собеседовании всегда Мэтью, президент группы компаний, предлагал всем соискателям ему ручку продать. Берет ручку со стола, протягивает тебе и говорит, «Камон, продай это мне!» «Обычная ручка, не Паркер, между прочим». «Ну, я-то просек фишку, приготовился. Так ловко ему впарил, сразу собеседование прошел», — горячился парень. «Мэтью сказал, я в пустыне песок смогу продавать». Он меня сразу запомнил. Потом всегда здоровался, улыбался. А он — большой человек, долларовый миллионер. И то, что этот. Руки грязные, нос фиолетовый, перегаром воняет. «Может быть, может быть. Вот только его грязные руки вместе с носом для нас сейчас поважнее тебя будут». Макс ткнул напильником собеседника. «С твоим президентом компании». «Группы компаний!» — поправил паренек. «Ну, если группы компаний, то куда уж нам с сиволапом?» — проворчали позади. Как оказалось, Алексей вовсе не отходил далеко, прислушиваясь к разговору. «Куда уж нам с нашим-то сизым носом?» Мужичок забрал ножовку Макса, глянул на проделанную работу и пожал плечами. «Ну, можно и так!» — он сунул инструмент в руки с Марту. «А теперь ты!» оделвай пиздденены только молча длинный нос завсегда длинного языка лучше усек произошедше повеселило макса он вернулся к начатой грядке и с удовольствием продолжил махать лопатой переворачивая жирную целинную землю он вдруг увидел старых знакомцев обыкновенных земных дождевых червей и едва не пустился в пляс выпотав скользкого червяка из корней травы он бросился к сергеичу поделиться радостью. Но увидел, как толстяк распекает Болика и Лёлика, и охолонул. — Ну что, Дэн Драбена? — ласково проговорил извивающемуся между пальцев червяку Макс. — Как там нас учил Чарльз Дарвин? Вряд ли есть другие животные, которые сыграли бы такую значительную роль в истории нашего мира, как дождевые черви. На память процитировал Макс великого исследователя. Отпустив червяка на землю, он напутствовал его. «Ты уж нас и в этом мире не подведи, дружок! Сыграй и здесь свою важную роль!» Макс разогнулся, а в лесу затрещали сучья, застучали топоры. В лесу раздавался топор дровосека, напел под нос Максим и укрыл выкопанную грядку заранее собранным картоном, чтобы не испарялась влага. «Он тем топором отгонял гомосека!» Макс разметил следующую грядку, вбив колышки, натянув бичеву. Неспешно копая землю, он размышлял. Мысли Макса перескочили от дождевых червей к местному притяжению, одинаковому земным. Затем перешли к фотосинтезу, потом к идентичному составу атмосферы, к механизму азотофиксации растений. Максу, казалось, он надумал нечто важное. Мысли крутились, вились точно охотничьи собаки, у обнаруженного логова. Но тут Макс очнулся. Топоры и пилы смолкли, а в глубине леса, между деревьев, мелся поземкой желтый туман. Не помня себя, Максим бросился в глубь леса с лопатой наперевес. "Алексей!" крикнул он. "Ребята!" Однако его встретила лишь тишина. Клубы тумана затянули лесной полог, устремились к Максу, уцепились за ноги. "Лёшик!" приставив ладони рупором, зарал Макс. Вдруг между раскидистых кустов, рядом с черным влажным стволом дерева, в полутора метрах от земли, распахнулись два больших глаза. Глаза возникли из ниоткуда. Создались прямо из воздуха. Они с испугом и надеждой смотрели на Максима. Он, потряс головой, моргнул, и из дрожащего марева стали проявляться очертания девичьей фигурки. Сначала появилось лицо, и Макс сразу узнал его смешливой конопатой хохотушка любительница подтрунивать над застенчивыми геймерами потом появилась голова плечи а следом и вся девчушка сидящая на корточках прижавшись щекой к дереву и обняв ствол пискнув она бросилась к максиму и повисла у него на шее он едва успел отвести острие лопаты. но все все кончилось уже шептал макс шаря вокруг глазами стараясь унять шумное дыхание ведь и вправду все кончилось. Желтый туман опадал, истончался, и на земле проявились силуэты лежащих в повалку незадачливых лесорубов. Неужели Макс вновь это видит? Все как вчера. Он вздохнул. Лица лежащих разглажены, умиротворены, глаза плотно сомкнуты. Грудь едва-едва вздымается. — Как? Как ты? — погладил он заплаканную милую девчушку между лопаток. — Нормально. Схлипывая, она тряхнула рыжими косичками. — Видела что? Слышала? Что случилось? — Ойкнул тот от испуга. А потом падать начали все кругом. Ну, а я зажмурил глаза от страха и присела. — Что сделала? — удивился Макс. — Глаза зажмурил и присела. Недоуменно повторила девчонка. — Страшно же. Я всегда так делаю. Надо мной даже смеялись, когда я так в прятки играла. Все разбегутся по квартире, кто в шкаф, кто за диван а я посредине комнаты присяду и глаза закрою. Думала, наверное, раз я никого не вижу, значит и меня никто. А в этот раз так испугалась, что опять, как в детстве. Кто не спрятался, я не виноват. Разочарованно протянул Макс. И больше никого не видела. Девчонка помотала головой, а потом вновь тряхнула ресницами. Слышала только, будто дождевик по листве протащили. Прошелестела над ухом. Шурх. А потом встряхнули. — Кого встряхнули? — Ну, дождевик. Дождевик, плащ от дождя, как будто сначала протащили, а затем стряхнули Девчонка жестом показала, как вытряхивают простынь. А потом она всхлипнула. Скулёж страшный такой, придавленный, тихий и стук. Будто три коротких удара. Как один, сразу. «Где — Где? — отрывсто спросил Макс. — Там. Кнула себе за спину девчушка. — Макс раздвинул ветви кустарника и прошел пять шагов. На краю поляны высился сухой, обломанный ствол упавшего давным-давно дерева. Лишенная коры древесины белела мертвой плотью. На высоте человеческого роста над поляной висел землянин. Словно бабочку, татуированного парня пришпилили к бревну. Вогнанные по рукоятку топоры торчали с плеч и живота. Вывороченный язык и губы проткнуты насквозь острой зеленеющей маленькими листиками веточкой. Ножовка, словно чудовищный стальной гребень, вонзилась в древесину, прихватив окровавленный скальп и запрокидывая голову. Как и в прошлый раз, татуированный был раздет гола и каждая татуировка, каждый штрих был прочерчен глубокой кровавой полосой. Кровь стекала по ногам и капала с пяток, впитываясь в желтый склизкий мох. «Максим!» жалобно позвал девичий голос. «Они просыпаются! Наши в себя приходят!»